Глава третья. Пробуждение. Но Орминг ошибся. Пробуждение всё-таки наступило. Что за удивительная и сложная штука ощущение собственной личности, как некоего единства. Кто способен проследить ежеутреннее её возрождение? от слияния бесчисленных потоков переплетающихся воздействий, от смутных движений просыпающейся души, от того момента, когда бессознательное начинает расти и переходит в подсознательное, а подсознательное преображается в первые проблески сознания, пока мы, наконец, снова распознаем черты собственной личности. Все, что происходит с большинством из нас утром во время пробуждения, переживал и Грэм, когда закончился его длительный сон. Смутный туман возрождающихся ощущений мрачно клубясь обретал форму, и Грэм, пока еще не ясно, начал понимать, что лежит где-то, беспомощный, слабый, но живой. Это паломничество к собственной личности ему пришлось совершить, преодолевая бездонные пропасти, заполняя пропущенные эпохи. Чудовищные сны, некогда бывшие грозной реальностью, оставили после себя невнятные воспоминания, где в странных сценах участвовали загадочные персонажи, и все происходило словно на другой планете – Было здесь и четкое впечатление важного разговора, от имени он не мог вспомнить чьего, которое должно было впоследствии снова возникнуть. Вернулось странное, давно позабытое ощущение собственных вен и мускулов, память о яростных безнадежных усилиях, тщетных усилиях человека, сползающего во тьму. Затем... Возник ряд зыбких, переливающихся одна в другую картин. В конце концов Грэм обнаружил, что глаза его открыты, и он смотрит на какой-то незнакомый предмет. Это было что-то белое, какая-то деревянная рама. Он медленно повернул голову, следуя глазами за контуром предмета. Рама уходила куда-то вверх, и исчезала из его поля зрения. Он попытался сообразить, где находится. Впрочем, имело ли это значение, если ему так плохо? Мрачное, подавленное настроение опять охватило его. Безотчетная тоска, которая бывает у людей, проснувшихся незадолго до рассвета. Ему почудился неясный шепот, и звук быстро удаляющихся шагов. Первое же движение головой показало ему, как он ослаб. Он подумал, что лежит в гостинице, в постели, но никак не мог припомнить, где видел эту белую раму. Он, наверное, заснул. Он вспомнил, как ему хотелось спать, вспомнил утес и маленький водопад, и какой-то разговор со случайным прохожим. Как долго он проспал? Что это был за стук шагов? И откуда доносился нарастающий и опадающий звук, похожий на шум разбивающихся волн и шорох гальки? Грэм вяло протянул руку, чтобы взять часы со стула, на которые он привык их класть. Но пальцы натолкнулись на гладкую твердую поверхность, по ощущению, похожую на стекло. Это вышло так внезапно, что он сильно перепугался. Резко повернувшись, Грэм огляделся и с трудом сел. Усилие далось нелегко, вызвало приступ слабости и головокружения. Он в изумлении протёр глаза. Загадочность положения смущала его, но голова была совершенно ясной. Видимо, сон пошел на пользу. Он был вовсе не в постели, в привычном значении этого слова. Совершенно голым, он лежал на очень мягком и податливом матраце, постеленном в лотке из темного стекла. Матрац был полупрозрачный, Грэм отметил это с опаской, а внизу располагалось зеркало, смутно отражавшее его фигуру к его руке. Он с содроганием увидел, что кожа странно высохла и пожелтела. Был прикреплен непонятный прибор, сделанный из резины. Прикреплен так искусно, что казалось, его верхние и нижние края проникают в кожу. Эта странная ложа помещалась в футляре или ящике из, как ему показалось, зеленоватого стекла белая рама которого первой задержала на себе его внимание. В углу футляра была укреплена доска с блестящими замысловатыми приборами неизвестного назначения, хотя он узнал максимальный и минимальный термометр. Зеленоватая дымка мешала видеть предметы за пределами футляра, Но Грэм все-таки разглядел, что его ложе стоит посреди роскошного просторного помещения, а прямо перед ним вздымается большая белая арка. За самой стеклянной стенкой размещались несколько предметов меблировки. Стол, накрытый серебристой скатертью, блестящей как рыбья чешуя, и два изящных кресла. На столе стояли несколько блюд с какими-то кушаньями, два стакана и бутылка. Грэм вдруг ощутил, как сильно он проголодался. Никто не появлялся в зале, и после некоторого колебания он слез с прозрачного матраца и попытался спуститься на чистый белый пол стеклянной клетки, однако не рассчитал сил, покачнулся, и, стараясь удержаться на ногах, оперся рукой на стеклоподобную поверхность перед собой. Некоторое время она сопротивлялась нажиму, прогибаясь наружу, словно упругая пленка, а потом лопнула со слабым хлопком и пропала, как мыльный пузырь. Грэм, в высшей степени изумленный, шагнул в зал. Схватился за стол, чтобы сохранить равновесие, и столкнул на пол один из стаканов — Тот зазвенел, но не разбился, а Грэм опустился в кресло. Чуть-чуть придя в себя, налил в оставшийся на столе стакан немного бесцветной жидкости из бутылки. Это была не вода. У нее был тонкий вкус и приятный аромат. И она мгновенно придала ему сил и приободрила. Поставив пустой стакан на стол, Грэм осмотрелся. Помещение показалось ему и теперь не менее великолепным и обширным, чем прежде, сквозь прозрачную и зеленоватую преграду. За аркой, которую он отметил раньше, начинался лестничный марш, спускавшийся к широкой галереи. По обе стороны галереи стояли полированные колонны из какого-то материала глубокого ультрамаринового цвета с белыми прожилками. Оттуда доносились голоса множества людей и глубокий, нестихающий гул. Грэм сидел теперь уже окончательно проснувшись и настороженно прислушивался, позабыв о еде. Вдруг он вспомнил, что сидит голый, поискал глазами, чем бы накрыться, и рядом с собой, на одном из кресел, увидел небрежно брошенный длинный черный плащ. Завернулся в него и весь дрожа снова сел. Растерянность не оставляла его. Ясно было, что он спал, и во время сна его куда-то перенесли. Но куда? И кто мог это сделать? Что за толпа скрывалась за темно-синими колоннами? Это боскосл? Он налил себе еще немного бесцветной жидкости и отхлебнул из стакана. «Что это за помещение?» которая, как ему казалось, подрагивает словно живое. Он обвел взглядом чистые и благородные формы зала, незапятнанные украшениями, и обнаружил на потолке круглое отверстие, заполненное светом. Какая-то тень то затмевала его, то открывала снова. Ввум! Ввум! Эта скользящая тень вносила свою ноту в приглушенный шум, наполнявший воздух. Он хотел позвать кого-нибудь, но из горла вырвался только слабый хрип. Тогда он поднялся и, неуверенной, словно пьяной походкой, двинулся в сторону арки. Шатаясь, спустился по лестнице, наступил на край своего черного плаща и едва удержался на ногах, схватившись за синюю колонну. Пятно пурпурно-голубого холодного света маячило в конце колоннады. Там она заканчивалось чем-то вроде балкона, ярко освещенного и нависающего над туманным пространством, похожим на интерьер колоссального здания. Вдали смутно различались очертания огромных архитектурных форм. Звуки голосов сделались громче и отчетливей, а на балконе, спиной к Грэму, стояли, жестикулируя и оживленно беседуя, три человека, одетые в богатые и свободного покроя одежды, чистых и нежных расцветок. Снизу доносился шум огромного людского сборища. Вот, кажется, мелькнул наконечник знамени, а потом какой-то ярко окрашенный предмет — то ли шапка, то ли куртка, взлетел вверх и снова исчез. Люди кричали, похоже, по-английски. Все время повторялось слово «проснется». Он услышал неразборчивый пронзительный выкрик в толпе. И тут же трое на балконе рассмеялись. «Ха — Ха-ха-ха! — заливался один из них, рыжий в короткой одежде пурпурного цвета. «Когда спящий проснется? Вот именно! Когда?» Он перевел взгляд, в котором еще светилось веселье, в сторону галереи. Вдруг лицо его изменилось, и весь он переменился, как будто застыл. Двое других резко повернулись на его возглас и тоже замерли. На их лицах появилось выражение растерянности постепенно переходящий в благоговейный страх. Ноги у Грэма подкосились, рука, опиравшаяся на колонну, ослабла, он шагнул вперед и упал ничком.